Молекулы, проникающие через кишечный барьер. Наш кишечник покрыт единственным слоем клеток, соединенных таким образом, что только полезные молекулы могут пересекать его барьер и попадать в кровоток и лимфу. Когда все работает правильно, организм получает аминокислоты, простые углеводы, витамины, минералы, жиры. Когда плотные соединения между клетками становятся менее избирательными, Они пропускают крупные, плохо переваренные молекулы, бактериальные токсины, грибки вроде кандида. При попадании в кровоток патогены могут вызвать воспалительные реакции и провоцировать, например, аутоиммунные заболевания и аллергии. В этом случае мы имеем дело с синдромом повышенной кишечной проницаемости, так называемый дырявый кишечник. Проникая через кишечный барьер, эти молекулы попадают в кровь и лимфу. Тогда организм начинает защищаться и вырабатывает антитела специфические для каждого типа молекул, которые пересекают эту мембрану. Если она остается пористой, иммунная система будет работать бесперебойно. Чтобы объяснить студентам, что такое проницаемость кишечника и как она влияет на иммунную систему, я привожу следующий пример. Представьте, что ежедневно измельченная блендером еда вводится в организм прямо внутривенно. Это ненормальный способ поступления питательных веществ в организм. Если я так сделаю, в крови будут плавать вещества, которые никогда не должны были проникнуть через кишечный барьер. Но такое происходит при повышенной проницаемости кишечника. Из-за этого, как вы понимаете, Возникают не только аллергии и непереносимости, но и другие заболевания, которые обычно мы связываем с работой пищеварительной системы. Боли в суставах, насморк, экземы, головные боли, постоянные желания есть сладкое. Что вызывает повышенную проницаемость кишечника? Ультраобработанные продукты, чрезмерное употребление пищи с высоким гликемическим индексом, Нехватка кислот в желудке из-за приема определенных препаратов, например ингибиторов протонной помпы, таких как амипрозол. Диеты с высоким содержанием жиров, пищевые добавки, потребление недостаточного количества клетчатки, алкоголь, дефицит белка, особенно у пожилых людей, длительные голодания, которые приводят к дефициту глутамина и масляной кислоты, дефицит витамина Д, дефицит цинка. Употребление антибиотиков, применение противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или ацетилсалициловая кислота аспирин, лучевая и химиотерапия, изменение микробиоты кишечника, гастроэнтерит, токсичные вещества вроде пестицидов и тяжелых металлов, стресс, курение, старость, хроническая усталость, интенсивные физические нагрузки. Чтобы объяснить, почему возникает повышенная проницаемость кишечника, нужно рассказать о зонулене. Его открыл Олесио Фазанов в 2000 году. Этот белок, который вырабатывает слизистая оболочка кишечника, регулирует плотные контакты между клетками. Зунулин — очень важный биомаркер, помогающий диагностировать различные болезни, в том числе аутоиммунные, рак и заболевания нервной системы. Главная функция занулина — контролировать процесс попадания молекул в кровоток. Кроме того, он играет важную роль в формировании иммунного ответа. Занулин ослабляет плотные контакты между энтероцитами, чтобы позволить питательным веществам проникнуть в кровоток и при этом не дать пройти плохо переваренным молекулам. Он повышает проницаемость кишечника, тот теряет свою избирательную способность и становится дырявым. Это может привести к различным аутоиммунным и воспалительным реакциям, инфекциям, аллергиям. Некоторые кишечные бактерии, а также глиадин, гликопротеин, один из составляющих глютена, и кзин, молочный белок, запускают выработку зонулина, что может вызвать повышенную проницаемость кишечника при целиакии или непереносимости лактозы. В определенных случаях для восстановления слизистой оболочки кишечника необходимо снизить потребление глютена и молока. Глютен – это белок, содержащийся в некоторых злаках, таких как пшеница, ячмень, овес и рожь. Казеин – тоже белок, который есть в молоке и молочных продуктах. При частичном переваривании этих веществ появляются пептиды глютеоморфин и казоморфин. Эти крупные, частично переваренные белки не смогут проникнуть через здоровую кишечную стенку. Проблема появляется при повышенной проницаемости кишечника, когда защитный барьер не справляется со своей работой. Тогда глютеоморфин и казоморфин проникают через стенку, попадают в кровоток и вступают в реакцию с эпиоидными рецепторами, производя те же наркотические эффекты, что и героин. Доктор Райхельд из Норвегии и доктор Кейт из Флоридского университета установили, что в моче у пациентов с аутизмом, целиакией, шизофренией и другими заболеваниями повышено содержание каземорфина. Опиоидные пептиды могут вызывать различные неврологические заболевания и расстройства поведения. В этой области предстоит еще многое изучить, чтобы правильно назначать лечение. Повышенная проницаемость кишечника связана с большим количеством заболеваний. И в некоторых случаях связь очевидна, а в других ее трудно заметить. Нарушение барьерной функции кишечника возникает при болезни крона, в синдроме раздраженного кишечника, различных аллергиях, при воспалительных реакциях пищевой непереносимости или аллергии дыхательных путей и проблемах с кожей. Также оно может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, псориаз, болезнь хошемота, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, диабет второго типа, ожирение, избыточный вес, мигрень, шизофрения, синусит и ренит. Случай второй. Дисбиоз унурии. Однажды на консультацию пришла 33-летняя джазовая певица. Довольно долго её мучил сильный насморк, который мешал петь. Поначалу она списывала всё на сезонную аллергию на пыльцо, но весна прошла, а насморк остался. Тогда пациентка стала подозревать, что ей не подходит какой-то продукт. По утрам натощак её живот был абсолютно плоским, но к ночи становился раздутым, как на пятом месяце беременности. Было некомфортно выступать на вечерних концертах со вздутым животом и заложенным носом. Нурия хорошо следила за питанием, оно было разнообразным, включало фрукты, овощи, нежирный белок животного происхождения, бобовые, цельнозерновую муку, молочные продукты и так далее. Назначенные аллергологом анализы не выявили пищевой непереносимости и аллергии, но при этом у женщины наблюдались то запор, то диарея. Нурия связывала это со стрессом из-за ситуации в личной жизни. Несколькими месяцами ранее. Она рассталась с любимым человеком. Ее пожилой и больной отец требовал много внимания, и кроме того, она записывала свой первый альбом. На самом деле, Нурия страдала дисбиозом и синдромом повышенной кишечной проницаемости, что, возможно, было вызвано стрессом. Необходимо было восстановить кишечник, чтобы снять симптомы. Спустя несколько месяцев диеты с контролем инсулина без глютена и молочных продуктов а также лечение пробиотиками и пребиотиками, состояние улучшилось. чрезмерные физические нагрузки тоже могут стать причиной заболеваний кишечника при повышенной проницаемости во время интенсивной тренировки организм определяет каким органам нужен приток крови и в первую очередь это сердце легкие и мозг кровоснабжение остальных органов в том числе кишечника во время занятий спортом снижается после тренировки эти органы потребуют кровь обратно для дальнейшей правильной работы проблема в том что кровоток восстанавливается очень быстрыми опасными скачками это то что называется ишемия реперфузии этот феномен может быть причиной диареи которая появляется у легкоатлетов после интенсивного бега приток крови настолько силен что может повредить мембрану кишечника И из-за этого возникнет повышенная проницаемость. Вот почему у многих профессиональных спортсменов есть пищевая непереносимость. Но есть вещества, которые помогают поддерживать кишечный барьер в здоровом состоянии. Например, глутамин. Аминокислота, не являющаяся незаменимой, присутствует в белках животного происхождения, мясе, молочных продуктах, рыбе а также является частью растительных белков, бобов, злаков. Кроме того, он сам способен вырабатываться в организме. Это самая распространенная аминокислота в нашем организме. Тем не менее, ее дефицит может возникнуть у пожилых людей и вегетарианцев, которые плохо следят за питанием. Глутамин пища для эритроцитов и цемент, закрепляющий контакты между эпителиальными клетками кишечного барьера, чтобы сквозь него могли проникнуть только определенные молекулы. Лимфоцитарные клетки и антитела функционируют правильно благодаря глутамину, который всегда нужно применять вместе с пробиотиками для лечения кишечной проницаемости. Масляная кислота имеет тот же эффект но действует только на клетки толстой кишки. Она содержится в растительной клетчатке, особенно в бобовых. Существуют и другие важные вещества для восстановления нормальной работы кишечного барьера, такие как цинк, бета-каротин, омега-3, куркума, солодка.